Глава 29. Павел нажал кнопку звонка квартиры Федоровой. Послышались неторопливые шаги, и дверь открыла пожилая женщина, с удивлением уставившаяся на оперативника. Вас беспокоит уголовный розыск, Киселев показал удостоверение. Меня интересует Федорова Валерия. Проходите. В голосе женщины Киселев уловил недовольство. Я думала, все уже кончилось. Что вы еще хотите? «Что кончилось?» Оперативник с искренним изумлением посмотрел на женщину. «Я не в курсе. Вы, вероятно, ее мать?» Пожилая женщина кивнула и недоверчиво взглянула на Павла. «Так вы же, милиция, и сказали, что дело моей дочери закрыто», — произнесла она. «Вероятно, вашей дочерью занимался другой отдел», — предположил Павел. «Извините». Я понимаю, как трудно вам говорить, и все же разрешите задать вам несколько вопросов. Как вас зовут? — Светлана Ивановна, — недружелюбно ответила мать покойной, — давайте быстрее закончим беседу. Я уже все рассказывала вашим коллегам. — Когда ее убили? — спросил Павел. На постаревшем от горя лице матери он прочел искреннее изумление. — Леру убили? Ее никто не убивал. Она умерла от сердечного приступа. Вы уверены? Теперь пришла очередь Павла удивляться. Впрочем, подумал он, наши коллеги не сочли нужным делать вскрытие и брать анализы. И мы бы этого не сделали, если бы не Скопина. — Как я могу не быть уверена? — ответила Светлана Ивановна. — Ваши же экспертизу делали. У Леры всегда было нездоровое сердце. — Настолько нездоровое? чтобы умереть в 30 лет? Однако оно не мешало ей руководить банком». Павел выразительно посмотрел на мать. «Господи, когда же меня перестанут мучить?» — пожилая женщина приложила платок к глазам. «Сколько можно заставлять меня рассказывать?» «Поверьте, Светлана Ивановна», Киселев старался говорить как можно мягче, «мой отдел ничего не знает об этом». Мы вышли на вашу дочь, потому что она обращалась в брачное агентство, три клиентки которого были убиты. Их смерть, на первый взгляд, тоже походила на сердечный приступ, но тщательная экспертиза показала, они были убиты при помощи лекарства, вызывающего остановку сердца. Брачное агентство? Удивленное выражение не сходило с лица матери. Господи! Какое еще брачное агентство? Моя дочь не имеет к этому отношения. Она умерла от сильного волнения, вызвавшего приступ. Если бы не естественная смерть, Лера покончила бы с собой. Прошу вас, расскажите все же, что случилось, умолял Павел. Если наша версия не подтвердится, клянусь вам, вас больше никто не потревожит. Женщина обреченно махнула рукой. «Моя Лерочка». Была директором банковского филиала. Муж оставил ее, когда Катюша, это ее дочь, исполнился год. Предпочел секретаршу. Лерочка из кожи вон лезла, чтобы дать ребенку самое лучшее. Хотела материальным достатком заполнить пустоту на месте отца. Светлана Ивановна вздохнула. «Зарплата моей дочери вовсе не была огромной, как думали некоторые. Да, у нее имелась хорошая машина, квартира» но она не могла себе позволить купить все, что хотелось бы. Поймите, не себе, дочке. Лера не любила роскошь. Думаю, ради Катиного будущего она и взяла эти проклятые деньги. «Какие деньги?» — насторожился Киселев. «Из своего банка». Оформила на себя беспроцентный кредит на 10 тысяч долларов и, вероятно, вложила в какое-то дело. Потом поняла, что ее обманули, что денег она не вернет. Не захотела моя дочурка бросить тень на нашу семью. Села писать письмо, в котором признавалась в содеянном. Написала половину и умерла. Сердце не выдержало. Светлана Ивановна тихонько заплакала. Все равно живой бы не осталась. По содержанию понятно, что хотела она после его написания жизни себя лишить. «Можно взглянуть на письмо?» — спросил Павел. «Разве мне его оставили?» – пожала плечами женщина. «Оно у ваших коллег». Киселев попрощался со Светланой Ивановной и вышел.